Глава восемнадцатая Бал все продолжался, и мне по-прежнему удавалось избегать нежелательных встреч с некоторыми аристократами. Таких сразу было видно, когда человек с надменным выражением лица начинал двигаться в мою сторону, становилось понятно, с какой целью он это делает. Конечно, из-за подобных у в е р т о к я, возможно, упустил возможность наладить связи с адекватными магами. Но подобное я могу пережить. Тем более никто по-настоящему стоящий мне не встречался. Пока я бродил, глаз непроизвольно цеплялся за пару блондинистых головок. Вот только среди них не было Лилии. Это, конечно, не удивительно, ведь она только на первом курсе и соревнований не участвует. Но было немного печально. Пожалуй, с ней я не отказался бы потанцевать. Стой, Крис, о чем ты думаешь? Забудь. Вздрогнув, подумал я про себя и продолжил свои блуждания. В итоге после своих перемещений по залу я все равно оказывался возле Кайла. Не надоело тебе бегать? Усмехнулся он, бросая в рот какую-то рыбную закуску со стола. с м е й с я с м е й с я Посмотрим, как ты будешь бегать в будущем. о с к а л и л с я я в ответ. Я-то еще не настолько людям интересен. Как можешь быть ты? Эх, не напоминай! Отмахнулся он. Хотелось бы подобного избежать. Фух, еле в ы р в а л о с ь Донесся до меня голос нашей подруги, а следом появилась и она. Вы не представляете, как много людей хочет со мной потанцевать. Так тебе же нравится танцевать? Ты такому только радоваться должна. Улыбнулся Кайл. Но «Ну не так много. Я ведь тоже не железная. Ты да не со всеми хочется это делать. Иногда подходят даже старики. И ладно бы, дабы просто потанцевать. Но нет, они сразу же начинают спрашивать про отца. Им всем интересен только он и его влияние. И что? Не было парней, что по достоинству оценили твою красоту? н у почему? Были такие? Вот только все они жуткие бабники, что сразу же после танца намекали, что нам стоит приватно пообщаться в одной из спален. По близости, как будто я похожа на легкодоступную девушку. У нас в королевстве никто не позволял себе подобного. Сердито фыркнула она. Уж лучше я тут рядом с вами побуду. Ну у вас наверняка рядом всегда присутствовал твой отец, что моментально остужает горячие головы. А так бабники в любой стране есть. Тут они просто активизировались из-за шанса завалить целую маркизу другого королевства. Они бы потом долго еще хвалились подобным, протянул Кайл. Уроды! Огрызнулась она и, повернувшись к столу, перехватила последнюю тарталетку с красной рыбой прямо из-под моих рук. Эй! Возмутился я. Ничего не знаю, кто успел, т о т и съел. в ы с у н у л а она свой милый язычок. Мы продолжили общаться в своей небольшой компании. Вежливо отгоняя ухажеров Алисии, что пытались время от времени пригласить ее на танец, молодые все быстро понимали, а вот с более старшими приходилось обращаться осторожнее, говоря, что д е в у ш к а устала и больше не может танцевать. Так было до тех пор, пока в нашу сторону не направилась компания сразу из трех парней. Мы с Кайлом, переглянувшись, вышли вперед, закрывая от их взора Алисию. Чем обязаны, господа? Осмотрите-ка, какие вежливые провинциалы! Усмехнулся стоящий впереди брюнет, лет шестнадцати на вид. А я уж думал, что вас совсем ничему не учат. Вас по всей видимости тоже. Обычно подошедший собеседник сперва представляется. Усмехнулся я. Ах ты! Завелся он, но тут же взял себя в руки. С вами говорит виконт Голд. А это бароны Пауль и т о у л Но если вы подошли к нам, то наши имена должны уже знать. Маркиза р о л л и бароны Дарк и Конор. Естественно. Вот мы и подошли посмотреть на тех, кто будет глотать пыль от наших сапог в следующем бою на арене. Усмехнулся виконт. А вот эта информация была весьма интересна. Нам ведь еще не объявляли следующего противника. Но похоже, ему она уже стала известна. Видимо, его родственники имеют отношение к выбору оппонентов, или же просто занесли золото в нужные карманы, что я сам не догадался сделать. Впрочем, это было бы бесполезно. Вряд ли на таком уровне кто-то решится взять деньги от незнакомца. Я ведь могу оказаться и подсадным человеком. Знакомства тут не менее важны, чем размер кошелька. А так было бы неплохо заранее узнать, с кем мы будем сражаться и подготовиться к сражению. Благо хоть на следующий бой все известно. Этот виконт сам признался, идиот. А ведь мог бы узнать все наши слабости и воспользоваться ими в бою. Сам же парень явно был настроен на ссору с нами. Вот только зачем ему это? Я не мог понять. То ли он сам по сути своей такой, что любит конфликты. То ли хочет вывести нас из себя, чтобы в предстоящем сражении мы действовали на эмоциях? План, конечно, был простым, но действенным. Правда не против меня. После оскорблений аристократы з а щ и щ а я свою честь, и правда могут потерять голову, что даст победить оппоненту. Видимо, парень совсем не уверен в своей победе, раз пошел на такой трюк. Да? Тогда вам нужно было смотреть друг на друга, а не подходить к нам. Оскалился я, попытавшись отзеркалить ему его план, и это даже частично удалось. Баранет уже был о рванули вперед, но были остановлены своим лидером. Тот лишь поморщился, но ничего не сделал. Парень явно был не так глуп, как могло бы показаться. Вот и проверим это на поле боя. Только вот валяться в пыли придется именно вам. Резко завершил он разговор и покинул наше общество. И что это такое было? – спросила Алисия, когда он отошел подальше. Видимо, старался нас разозлить, но сам же и выдал важную информацию, – ответил Кайл. Похоже, п р и ш е д ш и й к тем же выводам, что и я. Вам что-нибудь известно про них? Нет, – ответили они синхронно. Но я постараюсь выяснить. Тут же поспешила Алисия покинуть наше общество, направляясь к лучшему справочному бюро своим подругам. Я тоже постараюсь разузнать побольше. Удалился и Кайл. Мне же только и оставалось что кивнуть и самому отправиться гулять по залу в надежде краем уха услышать интересную информацию, потому как напрямую мне никто про него не скажет. Мы, конечно, старались разузнать побольше о возможных п р о т и в н и к а х Вот только узнать все обо всех просто невозможно. А вот сейчас, зная конкретную цель, все становится намного проще. Да и расслабились мы немного после нашей победы, по всей видимости, зря. Но тут я сам виноват. Да еще и отвлекся на этих наркоторговцев вместо того, чтобы собрать побольше необходимой мне информации. Конечно, это делал не только я и мои друзья. Под это дело я напряг свою газету, аккуратно узнавая все, что необходимо, под видом сбора информации для статей. Вот только она пока еще не набрала достаточный вес, чтобы узнать все, что мне нужно. По крайней мере, когда дело касается магов, они вообще довольно скрытные. Когда дело касается магии и плетений, если про себя многие маги из-за своего нарциссизма Могут говорить часами, то стоит заикнуться об их секретах волшебства, как любой тут же смолкает. Разве что с бывшими простолюдинами попроще, а вот у родовых магов это вбито, чуть ли не в рефлексы. Что п о д е л а е ш ь когда вокруг множество врагов, что спят и видят, как заполучить самое ценное в твоей семье знания. Конечно, не все они скрывали, все же в академии, ведь тоже чему-то учат. Вот только это... Общие известные знания, которые нет смысла скрывать, но самое интересное, что не всегда они были такими. Многие из плетений, показанных нам, это наследие сгинувших в потоках времени родов, что не смогли сохранить знания за собой. Либо же это были простейшие манипуляции, которые опытные маги могут легко повторить, только взглянув на них. Но для меня это даже хорошо. Будь все иначе. И мне пришлось насильно вступать в какой-либо род, лишь бы получить хоть частичку знаний. Все же самоучкой быть неплохо. При определенной д о л е везения можно даже научиться тому, что не умеют другие. Правда, комплексное образование все равно всегда дает намного больше. Но что-то я отвлекся. В неспешном темпе п р о д о л ж и л с я этот бал, со временем подойдя к концу. Мы же отправились обратно в общежитие, дабы отдохнуть и подготовиться к предстоящему бою. Сам же бой был назначен уже на следующий день, и даже не знаю, наградой или же наказанием было это приглашение на бал вечер прямо перед битвой. На этот раз на арене было куда больше людей, конечно, не настолько, чтобы забить все свободные места, но тоже вполне прилично. Все же это был уже не отборочный тур, хотя еще и далеко не финал. Дамы и господа, рад приветствовать вас на очередном туре нашего турнира. Вышел на трибуну м о л о ж а в ы й маг, которого мы уже видели в прошлый раз. Сегодня вас ждут новые бои, ч т о п о р а з я т в а ш е в о о б р а ж е н и е Но в этот раз противниками наших студентов Выступят не неразумные магические создания, а другие студенты, дабы мы смогли определить лучшую команду в этом году. Парень все говорил и говорил, развлекая толпу. Но как только он объявил первый бой, мы с командой отошли подальше, дабы обговорить план. Как мне удалось выяснить, у них в команде виконт маг воды, и баронеты маги воздуха. Начала Алисия. «Хмм, Значит, з а щ и т н и к и два атакующих. Почему они не разнообразили стихии? Уточнил я. Они неплохо работают в паре. К тому же это дети Васалов отца виконта, так что крепко связаны с ним. Ответил на мой вопрос Кайл. Ясно. Значит, сперва стоит попытаться выбить кого-нибудь из воздушников, чтобы они не мешались. Будет сложно, но это лучше, чем тратить время на пробитие защиты виконта. Себе от он будет защищать по максимуму. А нас, командовцев, вряд ли отвлечется, если ему лично будет грозить опасность. Начали мы обсуждение плана битвы. Время еще было, так что мы должны были подготовиться по полной. Конечно, вся информация была получена еще вчера, но обсуждать ее ночью, чтобы не выспаться и прийти на бой уставшими, не лучшая затея. Все равно это будут лишь намётки планов, не больше. Мы не видели, как они сражаются, а по словесным описаниям сложно все понять. Да и они, наверняка, ставили какие-то козыри на финал в своих рукавах, но при необходимости используют их и раньше. Так все и продолжалось до тех пор, пока наконец не была вызвана наша команда, и мы незамедлительно проследовали на арену, где уже стояли наши сегодняшние противники. Как и ожидалось, это оказался виконт с прихвостнями. Ну что, готовьте слизывать пыль с моих сапог. Рассмеялся м а к в о д ы Ему давно стоило понять, что с нами этот прием не пройдет. Или он все же это серьезно говорил? Тогда у него большие проблемы с воспитанием. Но это все сейчас совершенно неважно. Мы проигнорировали его слова и приготовились к битве. Начали! Раздался голос трибун. Не теряя времени, я ушел в тень, удаляясь от своей группы. По задумке мне нужно было атаковать их в тот момент, когда защита одного из баронетов ослабнет. В то же время Кайл и Алисия, совместив свою атаку, выпустили ее прямо в Виконта. Стоило попытаться закончить все в первое же мгновение. Но к нашему глубочайшему сожалению ничего не получилось. Сперва воздушные лезвия разделили огненный вал, а затем он б е с с и л ь н о разбился о водяной купол. А вот сами воздушные лезвия продолжили свое движение, так что тут защищаться пришлось уже моим друзьям. Я выжидал, но подходящего момента так и не представилось. Но даже так, скрываясь в тенях... Я вынуждал противника отвлекаться, чтобы постоянно мониторить пространство и отслеживать меня. Ведь нет ничего хуже, чем неожиданная атака в спину. К тому же они не могли работать в полную мощность, опять же, опасаясь моего нападения, когда они выдохнутся. А уж мне было бы достаточно даже малейшего повреждения в куполе, чтобы проникнуть внутрь. Ну же, чего вы медлите? Или такие слабые, что не можете даже пробить мою защиту? Раздался приглушенный и з а к у п о л а смех мага воды. Да пошел ты! – выкрикнул Кайл, выпуская свою молнию. Казалось бы, молнии должны пройти по счету, ведь вода проводит ток. Вот только этого не случилось. Я даже не знаю почему. Как ты раньше не интересовался подобным? Может, во всем виновата магия? А может, этот м а г просто способен создавать абсолютно чистую воду без всяческих примесей? А она, как известно, не проводит электричество. Мои попытки проникнуть сквозь купол тоже не увенчались успехом. Он покрыл и землю своей водой, что просто не давало мне проникнуть внутрь. Именно поэтому я и решил атаковать. Вложив побольше сил в плетение теневого копья, я атаковал. Хоть копье и прошло частично сквозь барьер, но не настолько далеко, чтобы ранить кого-то. Из-за этого баронетам пришлось прижаться ближе к своему господину, да бы не попасть под мою атаку. А вскоре и сам купол пришлось даже немного расширить. Им просто не хватало пространства для маневров. Но расширение означало и ослабление защиты, чем стоило воспользоваться. Пришлось даже вернуться к своим друзьям, чтобы шепнуть свой план. Роули и Конор двинулись по часовой стрелке, продолжая все сильнее атаковать. Из-за чего и баронетам пришлось повторить их маневр, чтобы продолжать свои нападения. Вот только двигаясь подобным образом, им пришлось приблизиться к краю защиты, чем я и воспользовался. Стоило им только приблизиться на необходимое мне расстояние, и я вновь наполнив подзавязку магии свое теневое копье, повторил атаку. И атака удалась. Кровь, хлынувшая из бока Тоула, явно показывала это. Судье даже пришлось остановить сражение на минуту, чтобы медики могли забрать пострадавшего с арены. Но для нас это было не страшно. Все равно повторная атака не удалась бы. Да небольшая передышка была не лишней. Мои друзья уже начинали понемногу выдыхаться. Все же им приходилось сражаться по сути вдвоем против троих, атакуя и защищаясь одновременно. А вот Голду пришлось развеять свою защиту. Чтобы пропустить медиков, конечно, ему дали восстановить ее. Вот только создавать такой купол – это куда затратнее, чем просто поддерживать его. Собрать опавшую воду он просто не мог, ведь она уже впиталась в землю, смешавшись с ней. Стоило прозвучать сигналу к продолжению сражения, как виконт решил сменить тактику. Он начал движение, смещаясь в сторону Кайла. А я ведь даже и не думал, что купол может передвигаться. Почему-то казалось, что он стационарный. Моя ошибка. Или же он успел поменять тип купола, когда создавал его заново. Казалось бы, зачем это делать? Вот только прижимая моих друзей к углу арены, он не давал им пространство для маневра, сокращая время для атаки своего воздушника. А вот куполу не было разницы, с какого расстояния в него прилетит атака. Дело начинало принимать скверный оборот. Если так дальше продолжится, то мы проиграем. Придется воспользоваться своей заготовкой. Промелькнула мысль в моей голове. Подготовившись, я переместился к друзьям и, схватив их за шиворот, протащил тенями на другую сторону арены. Весели они, честно говоря, весьма немало, так что получилось у меня это с трудом. Главное только не сказать об этом Алисии, а то боюсь, з а т а к о е о на меня и убить может. Виконт увидев произошедшее, чертыхнулся и поспешил сблизиться с нами вновь, повторяя свою стратегию. Вот только ближе к середине арены его ждал сюрприз: резко выскочившая из земли тень, что разветвилась в разные стороны словно молния, пронзила его ногу, от чего парень закричал и потерял контроль над своей защитой. Баронет даже не подумал о том, чтобы восстановить новую. Видимо, слишком сильно привык полагаться на своего господина. Мне же только и оставалось, что сблизиться и п е р е с т а в и т ь кинжалок шеем этих парней. Победа была за нами.